Глава 15. Вечер уже сгустился над головами усталых путников, некогда чистейшее небо затянуло тяжелыми тучами, изредка изрыгающими волны мороси. Мрачность пейзажа подчеркивали черные коряжестые деревья, медленно проплывающие мимо по мере следования небольшого отряда, в который раз с головы дучьей порывом ветра сорвало капюшон. Она поежилась от сырости, торопливо возвращая на место непослушный элемент одежды. Позади синхронно поежился маленький анимак, только недавно пришедший в себя и переместившийся с луки седла, где болтался последние часы, на крупу верного. Как-то незаметно для девушки предприимчивый паренек переместился поближе, да еще забрался под плащ. Чувствуя дрожь тощего тельца, Дейдре решила оставить все как есть. «Пока». «Вон, уже виден город!» Пискнул из-под плаща тоненький голосок. «Лучше свернуть влево и подойти немного в стороне, избегая встречи с городской стражей». «Хорошо», — стуча зубами, согласилась Лейла и направила Тиклею левее. «А вот дро остановились!» неприязненно разглядывая замшелые стены и ров с рваными краями, из которого в небо поднимался зловонный пар. Судя по презрительным физиономиям, если бы не необходимость найти грома, никто бы не смог загнать их в это убожество. Но, хвала тьме, ради принца они были способны и не на такие подвиги. Дейдре поставила их перед выбором и качнула ступнями, давая верному сигнал двигаться за эльфийской кобылой. Спустя некоторое время за спиной послышались пофыркивания казенных кобылок, недовольных долгим переходом, да приглушенное ворчание динзи. Продираться по мелкому колючему кустарнику, вскоре обнаружившемуся на обочине, особого удовольствия не доставляло. Никому неохота было рисковать целостностью своей одежды, хоть как-то защищающей от непогоды. Дейдре дала знак на привал, как только обнаружила небольшую полянку. Валдрей тут же спрыгнул на землю и быстро соорудил довольно сносный навес от дождя. Что ж, повезло, что такие высокородные тоже могут поработать руками. Когда сильно приспичат. Лошадей расседлали и пустили погулять на полянку, пощипать для аперитивчика свежей травки. Ужин, как планировалось, у всех будет в городе. — Надо бы обсудить наше проникновение в жилище людей, — ответила наемница на множество вопросительных взглядов. Повернулась к Хирону. Что там со стражей? — Да ничего, — пожал плечами анимак. — Ежели есть деньги. — Есть немного, — улыбнулась дручья. Так чего ты нам мозги пудришь и устраиваешь гонки по пересеченной местности? — Но это сейчас есть немного, — протянул хитрый парнишка. — Денег. А через парочку встреч с городской стражей не будет и этого. Обдерут, как липку. Иногородцы для них золотая жила, а закон покрывает вымогателей. — А то... Тоже еще в стражники пойдет, особенно сейчас, при власти Брэдена. «Это еще кто такой?» – нахмурилась Динзи. Мак, тутошный», – хмыкнул Херон. Мак то он так себе, но и изобрел чего-то там для защиты и настоял на назначении его персоны на пост правителя города. А чтобы предыдущий правитель не особо сопротивлялся...» Продемонстрировал ему свои способности и способности своего изобретения. Через год народ застонал, когда понял, что теперь развитие город не получит точно, а все налоги идут на наем странных типов и их обмундирование. — И много тут таких наемников уже? — осторожно уточнила Дейдре. — Да человек двадцать уже набирается. — Всего? Удивилась девушка, недоуменно переглядываясь с остальными. Или город так беден? Еще год назад был не беден, вздохнул анимак. Нашей деревеньке помогал всегда, особенно в неурожайный сезон. Стоит-то он на торговом пути, везут тут э, с севера ткани разные, от простых до царских. Дело это всегда выгодное, горожанки обожают следовать столичной моде. «А как еще лучше за ней следить, как не смотреть, что именно заказал царский двор?» «Так как насчет наемников?» Нетерпеливо оборвала его дручья. «Как-как?» Не торопясь, продолжил парнишка. «Слышал я, что изготовление защиты требует много времени и ингредиентов редких». «Понятно», — кивнула девушка. «Лучше идти пешком». — решительно зашептал Херон. — Лошади вести на поводу. Нам обязательно надо затемно успеть попасть в город, поскольку на ночь ворота закроют, и никакая сила не способна открыть их до восхода. — Это почему? — удивились спутники. «Надек, — Надок покраснел анимак, — ведь оборотень в здешних лесах летует. Эх ты, плут! — захохотали девушки. «И здесь наследил!» Юноша скромно потупился. Тишина пела колыбельную угасающему дню под аккомпанемент струн дождя. Спутники поддались настроению, задумавшись каждое о своем. Херон затянул мягким сопрано. «В глухой деревне по затворкам Одной лишь матерью растим, Познал я, что важней девчонкам зато и женщинами мечтим я познавал науку слета веття как знанием велика Но да, мы жаждали сонета да приголубить землечка, и староста под брит насмешкой от острых на язык селян, Те что от скуки в перемешку, смакуют правду и баян, все подготовил для отстрела. В сердцах мальцо оговорил. Ан-абротень, толпа зверела, Вот так на смерть приговорил. А женщины все ласки, помня, Предупредили сорванца. И я бежал в каменоломне, Но пойман был у озерца, Петляя, как весенний заяц, Под градом брошенных камней куцы хвост, едва спасая, я в горы кинулся быстрей! Не выдержал Валдрей, рассмеявшись. Этот парень определенно начинает мне нравиться, и вправду стихополет. И ладно, как поет, жалостливо так! Выдал бы слезу такой печальной участи. Да только жидкости сегодня и так хватает. «Не переживай», – Динзи приобняла Дроу за плечи и подмигнула мальчонке. «С такими талантами, я думаю, было кому пустить слезу, да еще и не раз». Дейдре, сняв сапоги и полулежа закинув изящные ступни на небольшой булыжник, лишь иронично щурилась. «А дальше есть?» – мягко уточнила Лейла не обращая внимания на юрничанье дроу. Мол, «О, попалась!» Херон тут же расплылся в широкой улыбке и, подсев поближе к девушке, продолжил. «И тут хвала творцу ночному! Хозяин северных ворот поставил точку затяжному забегу к жизни! Поворот фатальный в жизни исключил!» Вот этот грозный маку дров пригрел и раны залечил, А также жизнь мою из шоу В размеренную превратил, И с неприступными горами Вести беседу научил. На плату захотел делами, Он за услуги получить. Вот знатных путников направил, Чтобы одиночество смягчить, Хотя при этом чуть слукавил. Забыл гонцов предупредить, что им придется отдуваться, ведь переправу наводить не всякий сможет догадаться. О чем и как у гор просить и в благодарность за услуги и с обещанием не скулить, был переброшен через луку седла и к бедрам ласковым приник. Не удосужился внимания. И вот приемом болевым отброшен был, как в назидание, тем, что лелеют вожделение. Она сама, если захочет, тебе представит продолжение. Ее сонет не увлечет. Но нет обиды и досады. Друзьям я верен был всегда. Моей поддержке будут рады. Я обещаю, господа! Примечание автора. Автор стихотворения Афанасьев Алексей Викторович. Лейла, удивленная талантом мальчишки, не оторвала взгляда от анимага, словно не веря, что баллада закончена. Дейдрэй лишь фыркнула и принялась натягивать сапоги. Валдрэй невозмутимо поднялся и направился к лошадям. Улыбающаяся своим мыслям Динзи проследила за ним взглядом, рассеянно перебирая в руках ножны. «Херон», — обратилась к немагу Лейла, — «а другого пути нет? Ведь пока мы доберемся до города по этому дикому кустарнику, наша одежда превратится в лохмотье э -э -э -э -э — хитро прищурился парнишка, — «это если ехать верхом». Там ветки с острыми шипами. А если спокойно идти по земле, то поймете, что ветки не цепляют снизу. Особенно, если двигаться плавно и не торопясь. Эти кусты здесь не просто так растут, а для дела. Как можно больше замедлить движение атакующего войска. Колючки – это просто такой вид цветка. А цветки, как известно, всегда тянутся к солнцу какой ты умный усмехнулась дручья это что то я просто умею слушать довольно оскалился обротень и слышать главное «Херон!» — не унималась эльфийка динзи болезненно поморщилась такому неуемному любопытству какая ей разница все равно одета непонятно во что да еще и не по размеру а кусты растут до самой городской стены? «Хм, хороший вопрос», – неожиданно поддержала Дейдре. «Правда, по другим соображениям». «Нет, конечно», – помрачнел анимак. «Там еще открытое пространство перед рвом. Придется раскошелиться. Возможно, даже раза два. Но от лишних трат я вас избавлю» ну что ж и на том спасибо тепло улыбнулась наемница пока они трепались Валдрей уже спокойно оседла лошадей крайне недовольных необходимостью опять куда-то двигаться хороший из тебя конюши и выйдет дэдре дружески хлопнула Дроу по плечу если что будем знать как заработать на хлеб остается выяснить как мы заработаем на ночлег Расхохотался парень, нахально подмигнув. «Придумаем!» — усмехнулась наемница. «Динзи будет петь, Лейла танцевать, Херон изображать зверюгу заморскую». «А что будешь делать ты?» — обернулась эльфийка. Дро уже только фыркнула на предположение, что она способна выступить всеобщим посмешищем. а, -а, -а, -а рассмеялась Дейдре. Я буду обеспечивать самое главное приток денег. Проще говоря, буду главным казначеем. В любом случае деньги есть только у меня. Так что возражения принимаются, конечно, но в письменной форме и рассматриваться мною будут по мере возникновения свободного времени и желания заполнить свой досуг чужими фантазиями. А деньги и у меня есть. вмешался Хирон. Откуда — изумилась девушка. — работа А маг довольно хлопнул себя по груди. — Все понятно, — подколола Динзи. — В наши ряды затесался знаменитый разбойник, по совместительству оборотень и дамский угодник по выходным. Парень надулся и зашагал быстрее, не обращая внимания на сразу начавшие цеплять его одежду колючки. «Ну ладно, потопали, а то останемся под дождем ночевать», – зевнуло дручье. Медленная вереница друзей потянулась по направлению к замку. Иногда справа раздавался ляск металла и голоса, приглушенные шумом шуршащего в листве кустарника дождя. Видимо, Херон вел их параллельно основной дороге. По мере продвижения кустарник милел, кусты располагались все реже и реже. Впереди образовался пустырь, продолжающийся вперед на довольно широкое расстояние. — А вот здесь осторожнее, — предупредил анимак. — Здесь закопано много ловушек. Идите за мной след вслед вдоль кромки кустов. Нужно возвратиться на главную дорогу, поскольку на пустыре будет некуда вступить. И запетлял по тоненькой линии между редкими кустиками и ровной, будто каждый день, подравниваемой площадке чистой земли без единого кустика и даже травинки. Усталые друзья без возражений последовали за ним. Дорога справа была уже практически пуста, и взгляду, устремленному вдаль, изредка встречались лишь небольшие группы людей, вылиповатые в форменной одежде. Они следили за путешественниками со смесью досады об упущенной прибыли и надежды на бесплатное представление, если те нарвутся хотя бы на одну поставленную здесь магами ловушку. «Осторожнее, осторожнее!» — повторял Херон. «Ты что, носом чуешь ловушки?» — спросила следовавшая за ним следом наемница. «Оборотень я все-таки или где?» — слегка обиделся немаг. «Чутье срабатывает. А носом или какой другой частью я даже никогда и не задумывался». «Да ладно, не дуйся, а то лопнешь!» — тепло улыбнулась девушка. «Договорились!» — криво ухмыльнулся Херон. «Вот только поем сначала!» Наконец спутники вышли на широкую, уезженную поколениями дорогу. И все бы ничего, вот только на пути у них как раз находился довольно большой отряд стражников, И стоило Хирону вступить на первый булыжник, которым был вымощен единственно безопасный путь в замок, грубые физиономии осклабились в щербатых улыбках. А по мере того, как на дорогу всходили по очереди Дейдре, таща за повод могучего лоснящегося коня, и эльфийка с красивой белой кобылой, улыбки становились все слаще в предчувствии хорошей добычи. Вот только лица слегка тронула кислинка испуга при виде дроу. Но единственная извилина, едва шевелящаяся под шлемом у каждого, явно была не способна долгое время испытывать сомнения, и стражи перегородили путь к воротам. «Стой!» — рявкнул толстый коротышка. Судя по красному слюнявчику на груди, которым он выделялся среди других стражей, начальник группы. Да! Чуть скосила глаза в его сторону наемница. «Вы кто такие?» – подбоченился мужчина, грозно подперев отвислые бока. Дручья медленно осмотрела всю компанию. «Да каждой твари по одному, но есть по паре», – с вызовом ответила она. Стражник заерзал, не зная, как отвечать на такое заявление но, чувствуя за спиной отряд вооруженных головорезов, решил уточнить. «То есть не люди?» «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть», — задумалась наемница. «С какой стороны?» — растерялся бравый служака. По его понятиям было четкое разделение «люди» и «не люди», а подобное заявление вводили в состояние долгого ступора. Но Дайдре решила добить однобокого стража. С данной стороны и в данный момент времени и люди тоже. — Так люди или не люди? — тупо повторил начальник стражи. — А ты не понимаешь? — язвительно хихикнула Динзи, подойдя поближе. Стражник часто моргал с заплывшими глазками. — Нет. — Дроу презрительно фыркнула. «Так какая тебе разница?» А вот тут колобок оживился. «Положено указывать!» «Кем положено?» Нежно спросила Дроу, мягко скользнув притык к стражу. Тот, уткнувшись взглядом в пышную грудь красавицы, только хватал ртом воздух. Лицо его приобрело цвет закатного солнышка, даже засветилось немного. Хирон немного перепугался, что того сейчас хватит удар. «Положно!» Сипло квакнул страж, чудом оторвав взгляд от прекрасной фигуры Дроу. «Ну так мы и указали!» Глаза девушки Алла сверкнули в сумерках. Стражники отшатнулись с испуганным вздохом, Колобок же, наоборот, жадно рванулся вперед. Валдере недовольно буркнул и положил руку на рукоять меча. Наемница остановила его жестом. Не то, чтобы желая предотвратить кровопролитие, но она впервые видела такое шоу. Человек, да еще заскоруслых взглядов, влюбился в девушку Дроу. — Указали! — благоговейно подтвердил страж. — Ну тогда пойдем. Дроу чуть улыбнулась уголками губ. «Да, конечно», — промямлил он и выдавил. «А, а, а я?» «А ты?» — протянула чрезвычайно довольная собой Динзи. «Проводи меня в город, а потом тебе будет даровано позволение охранять мой покой, не пуская в город всякую мразь». «Колобок весь подтянулся, словно даже выше стал». Двойной подбородок его затрясся от восхищения. Он, неловко солютуя и двигаясь пухлым задом вперед, довел величественную Динзи и ее ошалевших спутников к воротам. — Это что, магия такая? — тихо спросила у Дайдре эльфийка. — Забавно, но, кажется, он действительно в нее просто влюбился. А так как такой типчик не способен думать две мысли сразу, то он еще сам не понял, в кого. Подытожила Дручье. Лейла тихонько хихикала, пока они проходили через коридор из остолбеневших стражников с живописно отвисшими челюстями. Судя по всему, вечером Колобка ждет разбирательства по полной программе. Мало того, что упустил верную прибыль, так еще и нелюдя полюбил. Тем временем Колобок, пятясь, как заправский рак, не в силах оторвать затуманенного взгляда Динзи, которая напыжилась от осознания собственной неземной привлекательности, уперся мягким местом в щит одного из стражей ворот. Подпрыгнув и развернувшись в воздухе, он сыкнул на открывшего было рот человека. Тот поспешно захлопнул пасть, и его челюсти щелкнули так звонко, что Херон сплюнул от досады. — Вот мы и пришли. Нежно пропела Дроу, проводя артобстрел своими прекрасными миндалевидными глазами. Теперь, как и обещал, храни мой покой. Не пускай, мой милый толстячок, в город шваль всякую. Разрешите вас пожелать? вдохновенно начал стражник, потом поперхнулся и просипел. «Разрешите вам пожелать приятного времяпрепровождения и всяческих благ!» Прощаясь, Динзи благодарно похлопала круглого человечка по плечу. Тот аж поперхнулся от восторга, и спутники двинулись вглубь города под аккомпанемент криков о помощи и прось позвать доктора для начальника смены. «И что теперь?» — спросила остановившаяся на небольшой круглой площади Лейла. Вокруг стояли абсолютно одинаковые, в основном двухэтажные грязно-желтые дома. Расстояния между ними были настолько малы, что создавалось впечатление абсолютно замкнутого пространства. На каждом доме висела вывеска, на некоторых и не одна. Только вот на вывесках изображены абсолютно непонятные символы. «Забавно», – заинтересовалась Дручья. «Впервые вижу подобные знаки». В основном люди пишут, что находится в помещении, причем радикально конкретно, магазин хлеба, кабак, ремонт обуви, гостиница. Иногда рисуют картинку из обыденной жизни работников данного заведения, типа румянного булочника или доктора со скальпелем. А тут какие-то знаки, к тому же одинакового стиля. Словно на каждый дом повесили по букве неизвестного мне алфавита. Она повернулась к Херону. «Ну, кажется, ты часто посещал это место. Может, объяснишь?» «Я посещал несколько иные места, и в основном ночью», – пожал тот плечами. «И даже если там тоже что-то висело, не присматривался». «Придется искать ночлег методом научного тыка», – вздохнула наемница. Провожатого дроу отпустила, а нового найти проблематично. Вот так шустро разбегаются при виде нас. И правда. Люди стоило им только завидеть необычную группу, торопливо хватались скарп и бежали к ближайшему проему между домами. Видимо, там все-таки были улочки. Дручи решительно направилась к самому большому дому. Остальные утомленно побрели за ней. День, проведенный верхом, доскачки по колючим кустам дали свои результаты. Лейла мечтала только о мягкой постели. Усталость отбила даже аппетит. Решительно постучав в дверь, Дейдре рванул ее на себя. Заперта. Тогда она заколотила настойчивее. Через несколько минут за дверью послышались голоса. Кажется, кто-то тихо переругивался. Дручья прислушалась, но слов разобрать было нельзя. «Эй, мы ищем гостиницу или комнаты на ночь в наем!» – закричала она. Голоса сразу затихли. Некоторое время ничего не происходило. Потом заскрипел замок. И еще один, и еще. В конце концов дверь все-таки открылась, и в проем высунулась веснушчатая личика довольно миловидной девушки. Но увидев дроу серую эльфийку и вооруженную до зубов дручью, девушка побледнела. Мы можем снять здесь пару комнат на ночь, как можно мягче спросила Дейдре. Девушка молчала, лишь только глаза стали еще больше. Но что ты застряла, хара? раздался из-за дверей ломкий голосок мальчика. Кто там? Девушка вздрогнула и исчезла. На ее месте появился невысокий подросток с очень серьезным выражением лица. — Это не гостиница! — ответил он за двоих, вызывающий вскинув подбородок. — Да? — удивилась дручья Это самый большой дом на площади. Не подскажете ли, где мы можем найти гостиницу или харчевню? — Это школа! — уже более миролюбиво пояснил мальчик, подкупленный вежливостью обращения, обычно не оказываемый ему еще ребенку. «Школа магии для детей-горожан, проявивших хорошие способности». Глаза его при этом гордо сверкнули. Дручья присвистнула. «Это большая редкость, ведь обучение магии – процесс очень сложный». И не всякий опытный маг возьмется за обучение целой группы учеников. В основном обучение проходило в частной обстановке, когда маг решал, что может выделить время на продолжение своих знаний в другом существе. Он выбирал очень тщательно младенца и вел его до совершеннолетия. Потом ученику полагалось довольно жесткое испытание, и на этом узы двух магов рвались навсегда. Они и сами не испытывали больше желания встречаться. А ночлег вы можете найти на площади путешествий. Надо было отворот повернуть направо, а вы пошли прямо, продолжил общительный паренек. Разве стражники вас не предупредили? Не предупредили, машинально ответила наемница. А давно вы обучаетесь? Да нет! Честно говоря, мы еще не начинали. Еще нет учителя. Но на площади просвещения уже выделили этот дом под школу магии, и идет набор учеников. И много учеников нашли? Поинтересовалась Лейла с мягкой улыбкой. Нас уже двое, гордо ответил мальчик. Как раз сегодня привели Хару. Повеселее стало. А то я долго жил один в этом огромном доме. «Понятно», – задумчиво кивнула Дручье. «В принципе, и это неплохо. У простых горожан обнаружить магически отдаренного ребенка, а два таких вундеркинда на город – вообще большая удача. Но все равно обучать их уже поздно». «Вы не найдете в такой темноте», – сочувственно посмотрел на улицу паренек. «Оставайтесь на ночь у нас». Комнат полно, и все пустуют». За дверью раздался испуганный вскрик. Похоже, девочка была более недоверчива. «Спасибо за предложение», — покачала головой Дейдре. «Но мы лучше пойдем на площадь путешествий». «И, милый мальчик», — добавила сердобольная эльфийка, «не надо приглашать в дом незнакомых людей. Это небезопасно». «Я знаю, что вы мне не причините вреда». Уверенно сказал подросток. «А задатки у мальчишки не такие уж низкие», отметила про себя наемница. Попрощавшись с будущими учениками, компания отправилась в обратную сторону. «Ну и почему мы не остались?» раздраженно спросила опирающаяся на Валдрея Динзи. «Я уже все ноги себе стерла по самые колени». «Дети одни в доме», отозвалась Эльфийка. «Какая разница?» – зевнула Дроу. «Там есть кровати, и помещений бы хватило, чтобы разместиться нам всем. Да еще и бесплатно». «Не будем экономить на нервах детей», – отрезала Друча. «Проблем со зрением мы не испытываем, почти все». «Кстати, о проблемах. Где наш любвеобильный оборотень?» «И правда, никто не помнит, когда шустрый паренек покинул их компанию». Узкая улочка с ровными стенами, без единого окна, не оставляла сомнений, что Херона поблизости нет. Пожав плечами, дензи произнесла. «Ну и тьма с ним. На кой он нам сдался-то? К тому же, оборотень не такой уж безобидный, как хочет показаться. А если учесть, что Херон был в городе, да еще и не раз, то остается только возмутиться, что он наскинул на произвол судьбы». «Он не оборотень!» — машинально поправила Дейдре. «Может, он уже в гостинице?» — предложила Лейла. «Скорее, у очередной любительницы поэзии!» — усмехнулся Валдрей. «Шепчет ей на ушко очередной свой шедевр!» «Ладно, идем!» — поторопила наемница. «А то совсем стемнело!» «Довольно скоро они вышли на очередную площадь!» точную копию предыдущей, с той лишь разницей, что тут как раз присутствовали вывески во всех возможных вариантах и в немеренном количестве. «Но выбираем», – опешил Валдрей, – «какую предпочтем?» «Не будем отклоняться от предыдущего направления», – решила наемница и зашагала к самому большому дому. Стучать не пришлось. Лишь только они подошли к входной двери, на расстоянии вытянутой руки, так та распахнулась, и в проеме возник прямо-таки лучащийся отчасти толстяк. «Наконец-то вы здесь! Как же я вас ждал!» «Странно», — раздался в полной тишине, установившийся после такого неожиданного заявления голос Валдрея. «Откуда столько радушия?» «Заходите, заходите скорее!» Мужичок буквально затолкал всех в дверь, не переставая демонстрировать нам целый ряд крепких желтых зубов. Когда все были внутри, он захлопнул дверь, методично закрыл все засовы и облегченно вздохнул, привалившись к двери и вытирая пот с лица. э, -э уважаемый В конец растерялся Дроу. «Что случилось?» Дручье и динзи это было как раз совершенно неинтересно, а вот накрытый стол посреди большого зала их заинтересовал. Лейла до последнего сопротивлялась аппетитным запахам, но когда девушки сели за стол, не выдержала и дезертировала к ним. Валдрей поднял с пола грузно осевшего толстячка. «Так что у вас случилось?» – повторил свой вопрос настойчивый дроу. Толстяк несчастно посмотрел на него снизу вверх. В глазах его был ужас и надежда. «Сегодня должна была проходить помолвка одной очень важной особы, дочери невероятно высокопоставленного господина, который снисходительно выбрал для проведения этого мероприятия мою гостиницу. Заранее съехались приглашенные гости, гостиница была забита полностью». И вот сегодня, когда все уже было готово, невеста неожиданно исчезла из своей комнаты. «Сбежала?» — усмехнулся Дроу. «Какое там?» — отмахнулся толстяк. «Она же послушная дочь. К тому же окно в ее комнате было разнесено. В дребезги!» «Такое не под силу изнеженной девицы». Все было перевернуто, отец в отчаянии, только и надежда, что крови не нашли. — Ну, это еще ничего не значит, — сознанием дела заметил юноша. — Что вы имеете в виду? — опешил хозяин гостиницы и тут же опять запричитал. А потом прошел слух, что вокруг гостиницы бродит чудище, оборотень страшный. Как он оказался в городе, кто его знает? Прошел слух, что начальник смены городской стражи был околдован и скончался в жестоких муках. В этом месте Гинзи подавилась вином и закашлялась. Валдрей бросился к ней, опрокинув несчастного толстячка на пол. Тот не ожидал такого небрежного отношения к его объемистому телу, брякнулся и остался лежать, не делая попыток подняться. Нежные поглаживания по спинке Динзи не очень-то помогали, она продолжала откашливаться и пыталась вдохнуть. Дручья решительно отодвинула суетящегося Дроу и несколько раз звонко хлопнула девушку по спине. Кое-как отдышавшись, Дроу вместо благодарности произнесла с негодованием. «Что они там напридумывали? Никого я не околдовывала. Во всяком случае, магией я не пользовалась». — Скажи спасибо, что тебя не возвели в ранг оборотня! — захихикала чрезвычайно довольная Лейла. — Спасибо! — яростно сверкнула глазами в ее сторону Динзи и уткнулась в плечо Валдрею. Тот неодобрительно покачал головой на эльфийку, та только фыркнула. — Кажется, я знаю, что за оборотень здесь порезвился! — хитро сощурилась Дейдре, подходя к окну но улица была абсолютно пуста. «Ну, что там дальше?» — повернулась она к хозяину, так и лежащему ничком. Тот судорожно дернул конечностями и жалобно попросил. «Помогите мне встать! Пожалуйста! Я почему-то не могу!» Динзи при этих словах так вцепилась ногтями в плечи Валдрея, что тот тихо взвыл. Вздохнув, Эльфийка встала помочь Дейдре поднять на ноги немощного от страха толстяка. Подвели его к столу и заставили выпить бокал какого-то пойла со спиртным запахом. Подействовало. На мертвенно-бледном лице появился легкий румянец. «Благодарю, леди», — слабо проговорил мужчина. Девушки присели рядом на стульях. Дэйд Рэд цапнула аппетитный пирожок, Динзи, увидев, что на ее общество никто больше не покушается, соблаговолила отпустить Валдрея, который тут же принялся разминать пострадавшие от ее цепких коготков плечи. «А где все гости?» — оглядела Лейла зал. «Как услышали, что в гостиницу пробрался оборотень! Всех как ветром сдуло!» — тяжело вздохнул толстяк. Видимо, сожалея о навсегда потерянных деньгах. А вы почему оставляетесь? Поинтересовалась с набитым ртом дручья. А чего мне метаться? Пожал плечами толстяк. К тому же оборотню легче добраться до жертвы на улице. Логично, согласилась эльфийка, вытянув многострадальные ножки в коротких, порванных штанах на соседний стул. Так вы поймаете его заискивающе спросил хозяин. «Кого?» – удивилась Динзи. «Оборотня!» – с надеждой посмотрел на них толстяк и поспешно добавил. «Я хорошо заплачу!» «Зачем вам это?» – пожала плечами дручая. «Как это?» – воспрял духом мужчина. «Так я могу вернуть посетителей и получить с них причитающиеся деньги!» Э <связь> нарочито равнодушно зевнула наемница И сколько у вас стоит поймать зверя ну толстяк сразу перешел на деловой тон Я заплачу пять золотых за убитого оборотня 10 если вы принесете мне его голову <связь> захотел цинично рассмеялась дручья «За оборотня я возьму 10 золотых и бесплатный ужин и ночлег за всех. А голову оставлю себе. Это слишком ценная для магии вещь». «Семь золотых!» — вошел в азарт толстяк. «Десять!» — упорствовала наемница. Остальные с интересом наблюдали за разгоревшимся спором. 8! совсем жалостливым голосом протянул хозяин. «Десять!» «И к утру оборотня в городе не будет», — обрубила спор Дре. «По рукам!» — понурился мужчина. В этот момент в дверь постучали. Хозяин опять смертельно побледнел и приготовился упасть в обморок. «Эй, толстяк!» — высокомерно бросила Динзи. «Много ты знаешь оборотней, вежливо стучащих в дверь». Пока хозяин обдумывал эту немудреную информацию, Дейдре подошла к двери. После третьего засова она разозлилась и буркнула короткое заклинание, остальные запоры осыпались на пол. За дверью стоял да нельзя довольный Херон. — Где тебя носило? равнодушно спросила Дручья, захлопывая за ним дверь. Та — Та-та-та-там! — загадочно ответил наглец. «Ясно!» – кивнула девушка и повернулась к толстяку. «Деньги вперед!» Динзи расхохоталась с такой наглости наемницы «впустить оборотня в гостиницу и запросить за это деньги!» А Херон проскользнул к столу и с тихим урчанием набросился на мясо. «Херон!» – укоризненно посмотрела на него Лейла. Мальчик поспешно проглотил непрожеванный кусок и виновато отложил блюдо в сторону. «Да нет!» – эльфийка пододвинула блюдо обратно. «Просто жуй тщательней!» – и тише добавила. «И постарайся не рычать!» «А где здесь у вас тюрьма?» – спросила Дручья, пряча деньги в кошель. «Какая тюрьма?» – удивился хозяин, провожая взглядом сверкающие монеты, словно прощаясь с близкими родственниками. — В которой обычно преступников держит, объяснила Дейдре, — или опасных каких существ. — А зачем их где-то держать? — еще больше удивился толстяк. — А что? — рассмеялась наемница. — Здесь их сразу убивают? — Конечно, сразу. Чего медлить? — спокойно ответил мужчина. От удивления все, кроме Херона, даже забыли о еде, уставившись на хозяина. «Ну», — смутился тот, — «если, конечно, вину докажут. Если совершено преступление и виновного поймали, обращаются к страже, а те рассудят сразу, вору руку отрубают, убийцу обезглавливают. По мелочи чего, денежный штраф». «И только размер кошелька влияет на степень наказания», — мрачно усмехнулся анимак. «Бывают отпускают», — согласился хозяин. «Но если отпустят убийцу, их самих могут обезглавить. Если докажут, что убийцу отпустили именно они», — опять встрял Херон. «А откуда ты все знаешь?» — спросила мальчика Динзи но тот промолчал, мрачно уткнувшись в тарелку. «Ладно», — попыталась перефразировать вопрос Дручья. «Куда могут запереть иностранного мага?» «А -а, и это только в заколдованной башне Брэдена», — сразу ответил Толстяк. «Это где?» — переглянувшись с Дроу, быстро спросила Дейдре. «За моей гостиницей!» — уточнил местоположение хозяин. Замок Бридена — это вся городская стена, а единственную башню он заколдовал. Ходят слухи, какие ужасы там происходят. Но Толстяк не успел рассказать о гипотетических кошмариках, так как в этот момент стена позади них буквально расплавилась, и из угольного пролома вырвались яркие языки пламени, лаская стены и потолок. Вся компания, как по команде, рухнула на пол и забралась под тяжелый стол. Херон прихватил с собой жирную, запеченную целиком свининку.